Первая половина 1942 года В один из первых дней января к нам на батарею приехал командир дивизии генерал Горбатов. Это было необычно. Почему? Потому что командир полка, майор Манило, на батарее был всего один раз, да и то с начальником артиллерии армии, а тут вдруг сам командир дивизии. Он поздоровался со мной и говорит. «А мне сказали, ты цыган, лошадей воруешь?» Я ему отвечаю, что я есть самый потомственный русак и что на меня понапраслену наговаривают. Он приказал познакомить его с личным составом батареи. Во время беседы донесся конюшни крик. Оказалось, один ездовой чистил лошадь. В переднем носе у него был один жеребец по кличке Перец. Лошадь строптивая с бешеным норовом. «У нос. Передовая пара лошадей». Когда мы зашли в конюшню, то увидели такую картину. Ездовой, крадучись, из-за станка чистит перца скребницей, а перец не только ногами, но и зубами норовит поймать ездового. Генерал хорошо отругал ездового за то, что он боится лошадей. Взял у него скребницу, вошел в станок. Перец покосился одним глазом. Генерал толкнул его под бок скребницей и начал от холки и до хвоста с усилием чистить. Перец покорно стоял, а генерал приговаривал. «Вот как надо чистить лошадь, чтобы она чувствовала, что ее чистят, и чтобы ты чувствовал, что лошадь чистишь. А ты обредился, фуфайка, шинель, ты бы еще ушанку распустил». «Сейчас же сними шинель и заходи в станок. Я посмотрю, как ты будешь чистить». ОП-батареи мы заняли в Балочке, на северной и северо-восточной окраине Кривцова. День клонился к своему концу. Принесли обед. Я спустился с потолка, чтобы поесть. Только начал обедать, вдруг слышу. Разведчики кричат «Танки!». Буквально взлетаю на потолок и вижу. Действительно. Из гостищего вышли около 15 танков, сзади их движется пехота. Пехоту отсекли от танков, а вот поставить заградительный огонь перед танками не смогли. Наша пехота оказалась зажатой между танками и гарнизоном противника, который находился в сажном. Приказываю выкатить орудие напрямую на водку. Хотя расстояние около 4 километров... Но чтобы наводчики и орудийные расчеты видели своими глазами танки, продолжаю вести огонь. Один танк остановился, явно подбит, но остальные движутся, сея кругом смерть. Подбит еще один танк, но у нас на батарее очень мало снарядов. Танки противника дошли почти что до самой юго-восточной окраины Сажного, то есть они прошли через весь боевой порядок нашей пехоты. Потом взяли на буксир подбитые танки и двинулись обратно в гостищего. Мы увидели ужасную картину. Некоторые танки останавливались, из них вылезали солдаты, обливали бензином, видимо, легко раненых наших солдат, лежащих на снегу, и зажигали. Невыносимо было видеть эти живые факелы, катающиеся по снегу или ползущие и бегущие в кусты. Наша батарея находилась на старом месте, в районе Сажного. За несколько часов до начала наступления дивизии мы прибыли в ее распоряжение на восточный берег Северского Донца против Рубежного. Это было на рассвете 8 марта. Рубежная. В этом районе сейчас нет населенного пункта с таким названием. Далее Терехов упоминает старый Салтов. Населенный пункт неподалеку, но уже в Харьковской области. Рядом с ним есть и рубежная. Видимо, имеет место небольшая путаница в названиях и событиях. Разыскивая штаб дивизиона или артполка, я встретил генерала Горбатова. Он мне говорит, времени мало. Занимай здесь ОП, а НП на западном берегу Северского Донца, на опушке леса поближе к восточной окраине Рубежного. Будь очень осторожен, там все заминировано противопехотными минами с различными сюрпризами. Ходить надо след вслед, и, боже упаси, не дотрагиваться ни до каких висящих или торчащих из-под снега проволочек. Противник отодвинул опушку леса от Рубежного метров на 400 к Донцу, вырубил весь лес. Все было заминировано. Мины висели на ветках деревьев, как ёлочные украшения. Были понатыканы в снегу, и все это было связано тонкими цветными проводками. Мы срубили длинные шесты, и ими выковыривали из снега мины, а висящие на ветках расстреливали из винтовок. Несмотря на предупреждение, мы все же потеряли одного разведчика, товарища Артамонова. Хороший был товарищ учитель по профессии. Он хотел поднять валявшийся на снегу красный проводочек, и за это отдал свою жизнь. Читая роман Льва Толстого Война и мир, там описывается, как во время Бородинского сражения генералы Багратион, Раевский, Давыдов и другие водили пехоту в атаку. Но это ведь было более 100 лет назад. А вот в марте 1942 года генерал Горбатов лично повел свои палки в атаку. Во время Бородинской битвы Давыдов еще не генерал. Противник метался, ища укрытие от артиллерийского огня и от справедливого гнева наступающей пехоты. Но нашу пехоту остановить уже было нельзя. И она ворвалась на окраину Рубежного. Генерал Горбатов впереди. Утром пехота начала наступление, взойдя на полбугра. Дальше идти не могли. Противник открыл такой сильной плотности пулеметный и минометный огонь, что нельзя даже было поднять головы. Генерал вынужден был лечь. Смотрю, он машет палкой. Посылаю комвзвода разведке узнать, в чем дело. Генерал приказал вызвать танк. Комвзвода срочно смотался в рубежное и привел танк Т-70. Но он не мог взобраться на бугор, так как был сильный гололед. За ним следом шел танк Т-34. Этот танк быстро взобрался на бугор и сходу повел огонь по колокольне церкви. Утром на рассвете въезжаю в Старый Салтов. Еду верхом на лошади впереди батареи. Равняюсь с одним домом, и вдруг слышу стук в окно. Слезаю с коня. Вхожу в дом и прямо с порога попадаю под перекрестный генеральский огонь. У тебя в батарее кто? Солдаты или бандиты и головорезы? Ты выясни, кто из твоих разведчиков украл генеральских лошадей с санками, да еще кучеру морду набили. Всех отдай в пехоту и об исполнении доложи. Старый Салтов. Сильно разрушен в боях 2022 года. Встречаю своего командира взвода разведки, лейтенанта Федю Евтюхова. И он мне поведал всю историю. Когда они ночью вошли в Старый Салтов, заглянули во двор седьмого или восьмого домика, он им показался наиболее богатым домиком. Увидели во дворе пару лошадок, запряженных в ковровые санки. Посчитали, что это трофеи, брошенные немцами. Когда стали выводить со двора, Из дома выскочил солдат-кучер генерала. Поднял шум. Разведчики подумали, что это лошади и солдат из другой какой-то части. Надавали солдату, а лошадок продолжали уводить. Тут на шум и вышел генерал Горбатов. Оказывается, он ночью приехал вперед всех. Жаль было отдавать разведчиков в пехоту. С командирами стрелковых полков был уже знаком, И с двумя из них сумел договориться, что я им отдам не шесть человек, а четыре. Но они, чтобы сказали генералу, что я им отдал шесть человек. Генерал Горбатов пригласил. «Поедем в песчаное, посмотрим, как там обстоят дела». Приехали в песчаное, а в это время была масленица. Хозяйка захлопотала насчет блинов, ведь приехал советский генерал. Даже для нас это было ново, а для нашего населения, которое находилось в оккупации, это и подавно было большим новшеством. По всей видимости, под новшеством подразумевается недавно введенное в Красной Армии звание генерала и генеральские знаки различия. Мы уже угощались блинами со сметаной и вдруг слышим на улице шум и крики «Танки! Танки!» мы вышли на крыльцо. И действительно, со стороны «Непокрытого» медленно движутся более десятка танков противника, а воздух дрожит от приближающихся самолетов. В 1968 году непокрытое переименовано в Шестакова в честь погибшего здесь 12 мая 1942 года командира танковой роты 36-й танковой бригады РККА капитана Михаила Денисовича Шестакова. В 1909 году в Николаевской церкви Непокрытого была крещена будущая летчица, герой Советского Союза, потомственная дворянка Харьковской губернии Валентина Степановна Грязодубова. Это была третья или четвертая контратака противника за этот день. Танки начали обстрел Песчаного с дальней дистанции. Приближалась авиация. Нужно было уходить. Нашей артиллерии в песчаном не было. А с закрытых огневых позиций мы ничего танкам противника сделать не могли. По дороге до Фёдоровки генерал все возмущался. Вот нахалы. Не дали по-человечески отведать русских блинов. Это было сказано в шутку, а всерьёз Горбатов ужасно негодовал что в результате непродуманного планирования и организации проведения подобных боевых операций сверху приходится оставлять такой прекрасный плацдарм, с которого можно было не только угрожать, но и вести в дальнейшем наступление на Харьков. Однажды хозяин дома, где располагался НП комбатареи Белецкого, где-то отсутствовал два дня, а потом появился. Белецкий Павел Петрович. Родился 23 сентября 1918 года в селе Головеньки Черниговской области. Вышел в отставку генерал-лейтенантом артиллерии. А на третий день прилетела авиация противника и сильно бомбила наши боевые порядки и особенно наш НП. Как выяснилось, этот хозяин ходил к немцам в песчаные и сообщил им данные о наших боевых порядках. Товарищ Белецкий принял соответствующие меры к этому предателю. Он уже больше предателем не будет. Между Песчаным и Сороковкой был небольшой поселочек, где проживали старые люди, среди которых были и долгожители, собранные из соседних колхозов и поселенные в одном месте с полным обеспечением всем необходимым для жизни. Что и говорить, очень хорошее мероприятие. И вот, когда наш передовой отряд прорывался из Песчаного в Сороковку, немцы, отступая из этого поселочка, перестреляли всех жителей. Был там один дедушка, 104 года, большого роста, белая борода, чуть ли не до пояса. Он лежал застреленный среди поселка. Бабушка... Которая, видимо, плакала, сидя на корточках над лицом убитого, застрелена в затылок. В таком же положении и осталась. Это я пишу со слов ком взвода разведки батареи лейтенанта Евтюхова. Апрель 1942 года на редкость был теплым месяцем. У нас прибавилось работы, поползли наши землянки, пришлось строить нары, а ночью. Назначать дневального, чтобы отчерпывал воду. В один из дней прилетела рама. двухкилевой разведывательный самолет «Фокке-Вульф» покружилась над лесом и улетела. «Фокке-Вульф FW-189. Рама, советское прозвище. Немецкий двухмоторный разведывательный самолет». Часа через два... Прилетело около десятка бомбардировочной авиации и бомбило участок леса, где находилась ОП батарей. Во время этой бомбежки был смертельно ранен командир огневого взвода, лейтенант, фамилию не помню, по национальности грузин. В феврале или начале марта 1944 года на участке Злынка, Плетеный Ташлык, мы поехали осматривать участок. Я вдруг слышу, кто-то окликает меня по фамилии. Остановились. Подбегает тот самый лейтенант, который был смертельно ранен во время бомбежки ОП-батареи в апреле 1942 года. Я просто онемел приведи этого товарища. Но он вывел меня из оцепенения, говоря, «Товарищ майор, я все знаю. Я сам читал извещение о своей смерти. Но, как видите, я жив». Однажды наш кукурузник, видимо, увлекшись бомбежкой песчаного, а, возможно, летал и дальше, возвращался обратно уже утром, хорошо разведнело. Очевидно, его подкарауливали немецкие истребители «Мессершмитт». Наш самолет чуть ли не полз по земле, спасаясь от истребителя. И вот нашему самолету нужно было подняться, чтобы перелететь лесок, на опушке которого находился наш НП. В этот момент истребитель противника хотел раздавить наш самолет. Но, видимо, в нашем самолете был хороший летчик. Он, чуть не цепляя шасси верхушек деревьев, перевалив через гребешок леса, развернул самолет прямо-таки под прямым углом и полетел на север, вдоль балки, по которой протекала речонка-бабка. А истребитель противника, перевалив через гребешок леса, На большой скорости врезался в восточный склон балки и зарылся носом по самый фонарь. Мы побежали к самолету, вытащили бездыханное тело фашиста. В планшетах у него была поздравительная телеграмма самого Геринга. Последний поздравляет его с очередным награждением железным крестом с дубовыми листьями и сообщает, что фюрер возлагает на него большие надежды. Стало известно, что противник начнет наступление 15 мая, по другим данным 18 мая. Наше фронтовое командование решило упредить наступление противника и начать свое наступление 12 мая 1942 года. Дивизии был отведен узкий участок действия ⁇ Дорога Старой Салтов, Федоровка непокрытая ⁇ В полосе нашей дивизии Действовали 36-я танковая бригада и артиллерийский полк РГК из 152-мм пушек. Танковая бригада, вооруженная Т-34, легкими танками Т-70 и тяжелыми английскими танками «Матильда», в основном была сосредоточена на исходном положении в Федоровке и Октябрьском. Чтобы остановить продвижение нашей пехоты, Противник бросил бомбардировочную авиацию, правда, в небольшом количестве, но наступательный порыв нашей пехоты остановить было уже нельзя. Источники сообщают, что 36-я танковая бригада потеряла за этот день 37 танков. 6 танков «Матильда», 19 танков «Валентайн» и 12 танков Т-60. По мнению исследователей, всего за годы Великой Отечественной войны Великобритания и Канада поставили в СССР около 4,5 тысяч танков, а США — около 6 тысяч. Конкретно танков «Матильда» было поставлено в районе тысячи штук. Я задержался на старом НП. У меня случился сердечный приступ, даже с потерей сознания. Но к вечеру... Я уже был на передовом НП. С наступлением сумерек противник окончательно был выбит. Из Непокрытого была открыта дорога на Харьков. Я отдал приказание батарее переместиться на новое ОП. Примерно в 13 часов дня я сам со связистами и разведчиками отправился на новый НП, на западную окраину Непокрытого. По пути мы столкнулись со странным обстоятельством. В промоине полу лежали два офицера — майор и старший лейтенант, танкисты. А около прохаживался в форме особиста капитан. Мне показалось это очень странным. Я решил обратиться к майору, не знает ли он танковую бригаду, с которой мы были связаны. Он мне ответил, что не знает. Выходя на западную окраину Непокрытого, мы увидели такую картину. Со стороны Харькова движется около 20 танков противника. Было отдано приказание срочно вернуться и открыть заградительный огонь. Большинство наших танков было сожжено, наша пехота спустилась в непокрытое. Авиация противника буквально ходила по головам отступающих. Убегая на старые НП, мы наткнулись на тех же офицеров-танкистов и особисто и в таком же положении. Я решил обратить внимание майора на создавшуюся обстановку. Он мне сказал, что это не мое дело. И в это время раздалась автоматная очередь. Разведчик убил особиста. Им оказался немец, так как он был в немецком офицерском костюме и сверху была надета наша шинель. А эти два офицера-танкиста оказались предателями. Мы их тут же с рук в руки передали настоящим нашим танкистам. Когда я пререкался с майором, этот немец хотел мне всадить в затылок пулю, но разведчик его опередил. Прилетела наша истребительная авиация, вступила в бой с авиацией противника. Было обидно, даже больно смотреть, как миссершмитты расстреливали наши истребители, которые значительно уступали в скорости и чувствовалась неопытность наших летчиков. Для усиления ошеломляющего действия мощной контратаки во второй половине дня противник сбросил воздушный десант в тылы наших войск. Но эта авантюра дорого обошлась фашистам, и их ни один главорез не спустился живым на землю. В последних числах мая наши батареи разрешили переправиться на восточный берег Северского Донца, и занять ОП в районе Писаревки, которая была немцами организована «Сожжена дотла». Когда в декабре немцы праздновали Рождество, офицеры собрались в двух домах Писаревки. Мужественные и бесстрашные партизаны пробрались в Писаревку, окружили эти два дома, сожгли их и уничтожили там всех собравшихся фрицев. За это немецкое командование объявило населению Писаревки чтобы они в течение 24 часов выбрались из своих домов, так как вся Писаревка будет сожжена. И по рассказам оставшихся жителей, на второй день несколько бензовозов ездили по Писаревке, обливали каждый дом, каждое строение бензином или керосином, а за ними шли вслед факельщики и поджигали. Вот так была сожжена Писаревка – Оставшиеся жители Писаревки жили в погребах, землянках. И когда узнали, что мы бедствуем с продовольствием, и особенно с фуражом для лошадей, они, как настоящие русские патриоты, с большой теплотой поделились с нами продовольствием. Указали, у кого были ямки с кукурузным силосом. Мы откапывали эти силосохранилища, не только кормили лошадей, но початки молочной зрелости кукурузы ели сами. Нужно отметить, что приготовление кукурузного силоса было сделано с таким знанием этого дела, что початки были вкуса хорошего моченого яблока. 18 июня рота пехоты, которая была с нами, снялась и ушла на восточный берег Северского Донца. 20 июня в 10 часов утра мы получили приказ, начать отход в направлении «Белый колодезь», «Волоконовка» и далее на северо-восток. Майское наступление обернулось для РККА неудачей. Потери превысили 200 тысяч человек и тысячи единиц техники. Командующий первой горно-пехотной дивизии вермахта генерал Ланц в своем отчете по итогам боев писал. Десятки тысяч русских с танками, орудиями и транспортными средствами всех типов в течение двух ночей непрерывно, волнами, шли на штурм обороны дивизии. Иосиф Виссаренович Сталин упоминает о потере 18-20 дивизий. Десятки тысяч, по некоторым данным, до 300 тысяч, красноармейцев попали в плен в так называемом Барвенковском котле. Результатом стал прорыв гитлеровских войск к Сталинграду.